В отношении изучения жизни наше пятимесячное пребывание в области хоров и долгий путь по северному, западному, центральному и южному Тибету дало огромное количество материала. Первый раз экспедиции не требовался переводчик, ибо сами тибетцы находили, что Юрий знает тибетский язык лучше сэра Чарльза Белла, который считается знатоком языка. Без личного знания языка, конечно, опрометчиво судить о состоянии страны. Один путь от Чунаргена до Сиккимской границы должен представить целую книгу. Мы шли на уртонных яках от местного населения. Перед нами прошла вся картина противоречия между народом и лхасскими чиновниками. Создалось впечатление, что часть лам и народ, с одной стороны – а группа лхасских чиновников — с другой. Про них сами тибетцы говорят, что сердца их чернее угля и тверже камня. Мы стоим лагерем недалеко от стана Галоков. Оба стана не доверяют друг другу. Всю ночь из стана Галоков несется клич «Ки-хо-хо». «Хой-э», — отвечают наши хоры. Так всю ночь предупреждают друг друга, а недреманной бдительности стана. В Тенгрид-зонге, который считается второю после Шигадзе крепостью, заведующий транспортом усмотрел на одном из наших яков странный предмет, обернутый в красный шелк. Мы исследовали эту находку. Оказалось, что с нашим караваном идет стрела с навернутым на нее приказом о мобилизации местных войск для подавления восстания в Поюле, на востоке Тибета. Вместо того, чтобы послать спешный приказ особым гонцом, население прикрепляет его к яку частного каравана, который, может быть, будет идти по десяти миль в день. Около Сага-Дзонга старшины отказываются признать паспорт Далай-ламы, высланный нам из Лхассы. Они заявляют, что ничего общего с лхасским правительством не имеют, Без конца можно припоминать подобные бытовые картины, происходящие у караванных костров, около которых тибетцы едят сырое мясо. Далай-лама считается воплощением авола швары и хранителем истинного учения Будды. В то же время по всему Тибету передается пророчество, вышедшее из монастыря Танджилинг о том, что нынешний, тринадцатый, Далай-лама будет последним, относительно все знания далай ламы в народе и среди лам ходит целый ряд забавных историй например один высокий лама имевший доступ к далай ламе без особого доклада подойдя к двери выставил из за двери свою ногу далай лама спросил кто там тогда лама выставил свою руку и вызвал вторичный вопрос кто там и лама с поклоном вошел говоря ваше святейшество напрасно беспокоились спрашивать ведь По всезнанию вашему, вы должны были знать, кто стоит за дверью. Во время переговоров наших с губернаторами Нагчу, при вопросах их, мы несколько раз им говорили. Ведь у вас имеется в Халхасе государственный оракул, от чего вы не спросите его касательно нас? При этом оба губернатора переглядывались и хохотали. Совсем другое отношение повсеместно замечается к Ташиламе, имя которого произносится с глубоким почтением. Обычаи Пан Чен Ринпоче — совершенно другие. Так говорят тибетцы. Тибетцы ждут исполнения пророчества о возвращении Ташиламы, когда он восстановит Тибет, и драгоценное учение при нем процветет снова. О бегстве Ташиламы из Тибета в 1923 году — Во всех местностях, говорится, с особой значительностью и почтением. Рассказывается об удивительных случаях, сопровождавших этот героический экзодус. Говорится, когда Ташилама бежал около озер Северо-Западной области, вооруженная погони из Лхассы одно время почти настигла его. Предстоял длительный обход еще замерзшего озера, и смутились сопровождавшие Ташиламу. Но духовный вождь Тибета хранил спокойствие и указал, чтобы караван на ночь остался по-прежнему на берегу озера. За ночь ударил сильный мороз, и озеро покрылось льдом, а затем запорошил нежданный снег. Перед зарею беглецы перешли озеро по льду, чем и сократили путь свой. Между тем зашло солнце, лед ослабел, и погоня — Скоро подоспевшая была задержана на несколько дней.